«Хорошо. Я могу этого не делать. Но тогда ты пойдешь со мной в соседнюю комнату и ответишь на вопросы, которые меня интересуют. Развяжи руки. Рано. Рано. Я развяжу твои руки, когда мы кончим собеседование». «Не будет никакого собеседования!» «Красная сволочь!» — выкрикивая ругательство, Росарио сорвался на низкий крик. «Тебя не услышат», — заметил Штирлиц. «Подъезд еще не заселен, а когда в одной фразе слишком много мата, это не действует, Росарио. Но я хочу продолжить мысль, чтобы тебе стало понятна неизбежность нашей беседы. Смотри, что получается». Я только что... отправил в верное место твое удостоверение паспорт и телефонную книжку кстати ты наивно конспирировал агентуру это просчитывается в два* счета красные синие черные цвета так работали районные уполномоченные гестапо занося в книжечку телефоны наиболее мобильных осведомителей их кстати за это наказывали волей неволей ты провалил сеть «А ты, как выяснилось, имел на связи друзей Эвы Перон, журналистов, людей из армии? Ай-яй-яй-яй! Ты хоть понимаешь, что после такого провала тебе не подняться, а? Даже если я сейчас уйду, оставив вас здесь, могу завязать морды наглухо, сдохнете через пяток дней. Могу не очень туго вязать, будете дышать».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 «Ты запоминай, запоминай. Память твоя — гарантия твоего спасения. Посидишь в лагере и отпустят. Зато на Пуэрто-дель-Соль не будут пытать. Ты же знаешь, как там это делают. Или изнасилуют у тебя на глазах жену или мать. Там держат ублюдков животных которые лишены человеческих чувств. А теперь слушай дальше. Инженер Лопес в Кордове — это Кэмп из ИТТ. Тоже немецкий агент». «Живет здесь под крышей, а сеньор Блюм из Бельграну и вовсе хватит!» Просипел Росарио и облизнул шершавым коричневым языком совершенно синие губы. «Убей его! Убей! Тогда я стану говорить!» «Я?» Штирлиц удивился. Снова ощутив тепло Клаудии. Она сейчас стояла за спиной очень близко. Он чувствует аромат ее духов. Жареный миндаль. Запах смерти. Я не стану морать об него руки. Если тебе это нужно, ты и делай. Ну так развяжи руки. «Я развяжу тебе одну руку, Росарио. Вторую мы привяжем к шее. С тобой надо держать ухо востро. Ты ж такой принципиальный, верен присяге. Отказываешься от беседы?» Штирлиц загнул левую руку Росарио за шею, обмотал ее ремнем вокруг горла и затянул крутым узлом.